Глава шестая, в которой ржавый гвоздь спасает вселенную. Стас вдруг расплакался. Хотя вообще-то не вдруг. Если бы не заплакал он, наверное, первым развивался бы и я. Шидло, запуская ракетные двигатели, жалостливо поглядывал на нас. Но меня эти взгляды только раздражали. Откуда ему сфинксу? У них и самок-то нету. Понимать, что такое друг-девчонка. Вообще друг — это много. А если человек смог стать твоим другом, несмотря на то, что он девчонка, это уже серьезно. Через минуту и убедился, что в этом отношении мы с братом солидарны. Когда Стас схлипнул особенно громко, Шидло мягко сказал «Перестаньте, котята, во всяком случае!» Но закончить он не успел, потому что Стас заорал «Молчи, урод! Чтоб ты понимал!» Самым поразительным было то, что Шидло действительно замолчал и ничем не выказал обиды. Заговорил же снова лишь минут через двадцать, когда мы со Стасом уже болтали с невесомости, а сам он настраивал временной блок. Заговорил так, словно его и не прерывали. «Во всяком случае, ее жизни ничего не угрожает». «Почему это?» — не поверил я. «Потому что я преступник», — туманно ответил он. А потом сразу сменил тему, как будто жалея сказанном. «Кстати, учтите, хранскав невозможно настроить с точностью до минуты, и не исключено, что вы появитесь в своем времени часа на два-три раньше или позже своего исчезновения». «Если раньше не беда, — заметил уже успокоившийся Стас, — переждем». А вот если позже, когда нас папа с мамой уже хватится, тогда что-то сочинять придется. «Можем и сейчас заранее сочинить», – предложил я. «Предпочитаю экспромт», – заявил Стас, как всегда самонадеянно. «Я заметил, что брат мой жалеет, что бургал сфинкса. Все-таки мы привязались друг к другу, многое вместе пережили. Да что говорить, он не Менхотепа-то, он нас по-настоящему спас. Ну извиняться? Нет, это не в Стасовой натуре, он, заглаживая свою вину, все-таки попытался затеять дружескую беседу, и это ему удалось. «Шидло, а что ты будешь делать, когда нас вернешь домой?» – спросил он. «Отправишься в древний Египет и умрешь там с голоду?» «Раньше я хотел поступить именно так», – ответил Сфинкс. «Но сейчас, думаю, я могу сделать больше. Я могу максимально увеличить вероятность того, что петля замкнется, не надеясь на слепой случай». «Как?» «Я лично позабочусь о том, чтобы статуя Сфинкса была построена». И чтобы Хранскав со мной внутри, замаскировав, поместили именно в фундамент этой статуи, где его потом и должны найти. «Ну как ты сможешь быть уверенным в этом?» – не унимался Стас. «Ну, статую ты еще можешь заставить построить. Тебя боятся. О твоем бластере, наверное, легенды сложили». По этих словах Шидло почему-то отвел глаза. «Ну как ты заставишь египтян делать все по-твоему, когда тебя уже не будет?» Логика в словах Стаса была железная, но Шидло ответил такое, что мы с братом ошалело выпучили глаза. Они не посмеют нарушить волю фараона. А я буду фараоном. Мы молчали, просто не знаю, что сказать, а Сфинкс пояснил, распаляясь. Я воспользуюсь гибелью Неменхотепа. Я буду хорошим фараоном. Я их многому научу. Как добывать за как делать бумагу, как растить новые сорта злаков. А главное, я научу их справедливости. Уж кто-кто, я-то знаю, что такое справедливость. Я буду очень справедливым фараоном Мои подданные будут любить меня И никаких жертвоприношений А же дикость несусветная Он помолчал, а потом закончил проникновенно А еще не понравилось мне Как они там с кошками обращаются Я их научу Шидло, не выдержал я Но истории ничего не известно О фараоне-сфинксе И вообще, сфинкс существо мифологическое Сам то существо мифологическое Совсем по обиделся сфинкс А что истории неизвестно, так я и об этом позабочусь. Все-таки Хроноскрав действительно удивительное достижение инженерной мысли. Во второй раз мы совершили на нем посадку по-человечески, то есть зная куда, когда и при полной его исправности. Шидло снова включил голографический глобус. Тот повис за нашими спинами, занимая все свободное пространство рубки. Раньше эта миниатюрная модель Земли как-то не слишком поразила меня, не до того было. Сейчас же у меня защемило сердце, когда Шидло выключил свет, и маленький с метр диаметром земной шар, искрясь полярными шапками и переливаясь ручейками великих рек, медленно вращаясь, завис на расстояние вытянутой руки от нас. Казалось, донь на него, и где-то далеко внизу сорвутся крыши с маленьких домов маленьких людей, и маленькие, вырванные с корнем деревья, помчатся по черному небу, увлекаемые грозной ураганной силой. «Где-то здесь, по-моему!» Бессореманно ударил Шидл лапой по северному полушарию. Шар послушно прекратил вращение, на его поверхности засияла бирюзовая звездочка. Я заметил, как вздрогнул Стас. Видно, и он представил, как огромная звериная лапа опускается на наш город, превращающий в наш дом, нашу школу, мамин музей. Но я быстро отогнал видение. В конце концов, глобус он, глобус и есть. «Да, здесь», — подтвердил я, — «чуть повыше». «Как тогда, по ходу сориентируемся?» «Сориентируемся». согласился Шидло. И действительно, соршив временной скачок, хроносказ с помощью парашюта приземлился, но немного не долетев до поверхности, подобно антиграу завис над землей. А затем, по нашим подсказкам, двинулся туда, где в вечернем полумраке светились огни города. Глядя в иллюминатор, мы со Стасом без труда нашли свою улицу, и Шидло посадил капсулу на пустыре вдалеке от нашего дома. Мы выбрались наружу. Знакомая смесь запахов выхлопного газа и костра из осенних листьев ударила в ноздри и наполнила меня радостным ожиданием. откуда из глубин памяти выскочило еще недавно такое абстрактное для меня слово — ностальгия. оказывается, ностальгия может быть не только по месту, но и по времени. а мой порывистый братец рухнул на колени и забормотал: «Земля, земля, матушка, наша сегодняшняя». говоря это, он собирал пыльную землю в ладони, поднимал глазам и сыпал между пальцев. как в мультфильмах жадные богачи пересыпают золотые монеты. «Блин!» – вдруг воскликнул он и замахал рукой. «Ты чего?» – удивился я. «Укололся», – объяснил он. «Гвоздей тут накидали». Но сразу вновь умилился. «Гвоздик! Наш гвоздик!» С этими словами он, продолжая стоять на коленях, торжественно, как великую драгоценность, опустил лжавую железку в нагрудный карман. Все это время Шилдл тактично молчал, Только с подозрением принюхивался, расширив ноздри с неописуемым отвращением на лице. «Ну что?» — спросил я его. «Будем прощаться?» «Будем!», Будем. — кивнул он. «Хотя, давайте-ка в последний раз прикинем, все ли мы учли!» Я задумался и сразу обнаружил в наших построениях тонкое место. «Слушай», — сказал я, — «сейчас-то мы знаем, как запустить хроноскаф». «А тогда чисто случайно. Мы ведь даже и не хотели его запускать, мы хотели только выйти. Вдруг в этот раз мы его не включим». «В какой этот раз?» — предразнил оправившийся от патриотического экстаза Стас. «Это все уже произошло». «Если мы прибыли раньше, по-моему, это так, тогда вроде потемнее было, то это еще не произошло, только произойдет», — возразил я. «А вдруг не произойдет?» «Если один раз произошло, то и сейчас повторится», — уверенно заявил Стас, но я-то видел, что он, как и я, слегка запутался. «Фатализм сфинксов», — установила диагноз. «Но даже они, между прочим, на судьбу не полагаются, а все обеспечивают сами». «Старший прав», — поддержал меня Шидло, но тут же добавил. «Хотя в этом случае мы, по-моему, ничего сделать не можем». «Можем!» – заявил Стас. В лице его метнуло тень вдохновения. Не сказав больше ни слова, он кинулся к хроноскапу и забрался в него. Любопытство заставило меня последовать за ним. Стас, высунув от напряжения кончик языка, что-то творил с приборным щитком. Я заглянул ему через плечо. Только что найденным гвоздем он в криве в козь воцарапал над кнопкой слово «выход». Меня словно током ударило, я и забыл про эту надпись. Закончив свой труд, Стас обернулся ко мне и пояснил. «Нехорошо, конечно, обманывать, но я же для дела. К тому же мы ведь себя обманываем, а не кого-то другого». «Стас!» — что потом сказал я, от волнения у меня пропал голос. «Стас, я уже видел тут эту надпись». «Когда?» — удивился он. «Тогда в музее». Из-за нее я на кнопку нажал. «Круг замкнулся!» Нарушив благоговейную тишину, и сама произнес шидло за нашими спинами. «И в прошлое я отправляюсь с легким сердцем. Прощайте!» Закончил он и чуть поколебавшись, добавил «Братья!» Возможно, он сказал так, имея в виду, что братья мы со Стасом, но это вряд ли. По-моему, он назвал нас так, подразумевая, что мы его братья. Он назвал нас так, как сфинксы называли друг друга. «Передай привет жрецу!» – усмехнувшись, проявал паузу Стас. «Мы, если помнишь, очень с ним подружились. И вообще, спасибо тебе за все!» Ты настоящий сфинкс. А я просто зарылся лицом в его жесткую серебристую гриву. Сфинкс, конечно, но все-таки...